Из докладной записки командира 286-й охранной дивизии генерал-лейтенанта Курта Мюллера «При перевозировании 3-й самокатной роты 354-го полка моей дивизии она подверглась нападению кавалерии противника. Одновременно атаке подверглись следовавшей в распоряжении 9-й армии 67-й запасной батальон И 18-я моторизованная тяжелая колонна, снабжение. Общие силы нападавших оцениваются минимум в два кавалерийских полка. Противник широко применял артиллерию и минометы, после чего атаковал в конном строю. Потери третьей роты 354-го полка. 46 человек убиты, 23 ранены, 22 человека пропали без вести. Потери 67-го запасного батальона. 84 человека убито, 116 ранено, 7 пропали без вести. Из 10 тяжелых грузовиков колонны снабжения подбиты и сгорели 7. Противников уничтожено 33 тонны горюче-смазочных материалов. Потери противника оцениваются в 400 человек убитыми, и более 500 ранеными из донесения в разведотдел штаба Западного фронта. 27.08. Сводный отряд 37-го Кавполка численностью 347 сабель при 14 пулеметах, 8 из них трофейные, проводил диверсионные действия в районе манино брод Цвестовичи с целью воспрепятствовать выдвижению резервов противника в район Буховщина. Совместно с отрядом действовала группа танков истребителей численностью 18 человек. У моста через реку Песошня была организована засада, которая уничтожена колонна тяжелых бензовозов 7-5 тонок. Нанесены большие потери пехотному маршевому батальону, Около ста солдат убито и более двухсот ранено. Взяты в плен один унтер-офицер и восемь солдат. И разгромлена рота самокатчиков 286-й охранной дивизии. Потери противника более ста человек убитыми и шесть пленено. Разгромлена также гужевая транспортная колонна 161-й пехотной дивизии немцев, отступавшая От Духовщины. Из ее состава взяты в плен три человека. Один из них старший фрейтор Фон Шойбнер, хорошо владеющий русским языком. Из допроса последнего удалось добыть много ценных сведений о способах снабжения противника. Протокол допроса вышлем следующим авиарейсом. Уничтожены мосты через реки Песошня, Песочня, Песочня И позже Гизинка. Потери сводного отряда, 8 убитых и 14 раненых бойцов. Взгляд со стороны. Тотен. В окрестности деревни Городище, Могилевского района БССР, 27 августа. «Вечерок вчера выдался такой веселый, что сегодня я бессовестно проспал». Не смертельно ничего из официальных мероприятий вроде завтрака не пропустил. Но вот уже целый месяц, осознав свою физическую немочь, каждое утро устраиваю себе партизанский фитнес. Ничего сверхъестественного, отжимания, прыжки, бой с тенью. Последнее упражнение, правда, увидевший его Антон, обозвал как-то развратными танцами трансвеститов в качестве извинения следует не забывать что он тогда не в самом лучшем расположении духа был да и по части воспитания во мне требуемых навыков и бойцовского духа он пожалуй по более всех остальных сделал а сегодня я проспал сам поставил будильник в телефоне на пол восьмого А сейчас, если зрение меня не подводит, почти 10. Это я по солнцу определил. Научился за последнее время. А вот то, что телефон не услышал, это косяк. Получилось, что не только тренировку пропустил, но и утренний выпуск в Софинформбюро не записал, хотя телефон мне именно для этого дан. А семерка моя... Уверенно принимает любую из местных широковещательных станций. Эх-хе-хе, эх, эх, э. это Серега так сочно потягивается. Под соседним тентом спал. Меня терзают смутные сомнения. Эх, и зачем они тебя, болезненно, терзают? Ты им денег должен? А то Люк вступил. Правда, он, похоже, уже давно на ногах, поскольку его веселый голос доносится откуда-то справа, из-за опеля, а спальное место у него было совсем с другой стороны. — Всем, кому должен, прощаю! — с барскими интонациями заявил док, появляясь в поле моего зрения. — А сомнения у меня извечные, пасконные даже! Кто виноват и что делать? А, как же другой вечный вопрос брать две или три? Сашка вышел из-за машины, и я чуть не заржал в голос от открывшейся картины. В целях конспирации Люк по-прежнему носил форму унтер-офицера полевой жандармерии, тогда как на доке была форма советского лейтенанта. Сюрреализм, еще тот «Эй, люди, а командир где? В поля ушел?» Из-за моих лингвистических умений пощеголять в советском мне в ближайшее время не светило. Правда, и в немецкое одеть я был не полностью, а лишь в бриджи, подтяжки и трофейную майку. Даже сапоги пока не натянул. «То есть вам дрыхнуть можно, а командир сразу...» Поля. К моему огромному удивлению, голос Александра Викторовича раздался у меня за спиной. «Отдыхать всем нужно или не так?» Пришлось спиной изобразить смирение, осознание собственных ошибок и до кучи полную покорность судьбе, то есть повесить буйную голову, вжав ее в плечи и согнуться крючком запричитал при этом «Денька, только не бей убогого!» «Твою же жметь!» — изумился Саша, а док сообщил, что подобное похабение я не иначе как у Тохи обучился на секретных утренних тренировках. Но вся эта буффанада была лишь защитной реакцией. Слишком нерадостные вещи вчера случились. Вот мы и маскируемся друг от друга, но больше, конечно, от самих себя. Я так вообще не могу уложить в голове, что Шуру убили. Не укладываться, и все тут. Самый из нас опытный, не доверяющий целиком никому, кроме совсем уж своих, привыкший все просчитывать, какие-то доисторические полицейские. Да и Тошки сейчас должно быть совсем не сладко, один остался. Я оттого, может, и проспал, что часа два ворочался, переживал. — то а ты чего без ствола? В санатории, что ли? — не дал мне окончательно погрузиться в пучину рефлексии голос командира. То, что я полуголый, его ни капли не смутило. Ну, я не барышня, а вот то, что от оружия на пять метров отошел, косяк весомый. Из-за такого, вполне возможно, и парни в загате нарвались. Ну вот, снова здорово. Прошу не бить и не заставлять рыть окоп полного профиля для стрельбы с лошади стоя. Бодро извинившись, я чуть ли не рыбкой нырнул к своему спальному месту, И уже через пару секунд застегнул на поясе ремень с коброй И хотя я сейчас значительно лучше, чем два месяца назад, понимаю некоторых своих воевавших знакомых, крайне неуютно себя без оружия ощущающих, некоторые свойственные им приколы до конца родными мне пока не стали. Тут больше, конечно, штабную работу винить надо, нежели что-нибудь еще арт или люк, почти все время в поре. Так я уже ни того, ни другого без ствола и представить не могу. Даже когда в загате в бане вместе мылись, Антон пистолет с собой взял. Не в парилку, нет, но в предбаннике Вальтер на шайку положил. Значит так, дорогие мои, быстренько на пальцах скиньтесь, кто через полчаса Ваньку на фишке сменит, а остальным собирать барахло. Тон командира на этот раз к шуткам не располагал. — Сань, а позавтракать успеем? — спросил Люк. — Если прямо сейчас к плите встанешь, успеем. И завертелось. Никто, естественно, не сговаривался, но было видно, что у ребят на уме то же, что и у меня. Да черт с ней со взрывчаткой! Надо быстрее вернуться и подобрать Тоху с трофейными.